Глава пятьдесят четвертая Ровно в полдень за столиком в кафе сидел Максим. Элизабет навела справки о нем через службу безопасности королевства. Знала все о нем с момента встречи. Он замечательный врач, очень хороший человек, гумании, честнее никого нет. Сашу любит по-настоящему. К счастью, от Адреди Михайловны Непотребка держится подальше к черной медицине не имеет никакого отношения. По заявлению Элизабет на остров Шейха был наложен гриф «Совершенно секретно». был в разработке спецслужб, торговля людьми, имплантация органов, теневые операции. Вся цепочка была определена, начиная от заказчиков до исполнителей. Вечером Элизабет сообщила Саше, что у них будет праздничный ужин. Придет в гости новый доктор из дома престарелых, лучший специалист Швеции. Саша обрадовалась, что Элизабет нашла нового хорошего врача, который продолжает ее дело. «Кстати, он учился в Питере, военно-медицинской академии, хотя уроженец Люксембурга», – похвасталась Элизабет. Элизабет умела подбирать кадры. Управляющий преподносил всем информацию, что он владелец дома престарелых. Он скрывал, что Элизабет была хозяйкой этого заведения. Кстати, в этом доме работал принц королевства простым санитаром. Королевский дом изменил многие законы, в том числе о бракосочетании. Теперь принцы и принцессы могли жениться по любви. Не так, как это было в бытность Элизабет. К какому сословию относятся невесты, женихи, теперь никого не интересовало, кроме обывателей. Но одно осталось неизменным. Закон королевства гласил, прежде чем ты станешь править страной, ты должен начать с низов, понять жизнь своих граждан изнутри, жить на свои заработанные деньги, пока молодой. Часто жители Швеции не знали, что с ними рядом работают члены королевской семьи, уборщицами, официантами, поварами, Закон в семье один на всех. Прежде чем стать королем, должен стать рабом. Этот принцип жизни переходил из поколения в поколение. Элизабет была зачинщиком такого аскетического воспитания. «Александра, хочу найти тебе достойного мужа», улыбнулась Элизабет, осматривая сервировку стола. «Нет, только не мужа. Пожалуйста, я не хочу замуж», умоляюще попросила Саша. «У Димочки...» «Должен быть отец. Ему скоро исполнится год. Он будет все помнить. Детская память очень стабильна». «В отличие от моей», — засмеялась Элизабет. на день самое красивое платье. Я тебе его купила и положила в твоей спальне. Парикмахер ждет тебя в салоне, здесь, на первом этаже. Поторопись, скоро придут гости. Ты должна быть неотразима». Саша знала, что спорить с Элизабет бесполезно, улыбнулась и поднялась к себе в спальню. Красивое платье мятного цвета, бежевые туфли лодочкой и меховое манто очень понравились Саше. Тенденции моды Элизабет знала. Саша приняла душ, надела новый наряд, платье очень хорошо смотрелось на Саше, подчеркивала тонкую талию, длинную шею, сидела, будто шили на заказ. Саша покрутилась перед зеркалом, Довольно отражением прошлась на каблуках впервые после выпускного вечера. Как давно я в них не ходила! Почти два года! Саша распустила волосы, подмигнула какие кокетливо сама себе, подняла их вверх, прикрепив бриллиантовой заколкой. Выпустила локон, как было нарисовано на портрете, молодой Элизабет. В ней неожиданно проснулась женщина, очень красивая. Она только сейчас это поняла. Нужно всегда ходить красивой, чтобы Димочка привыкал к хорошему вкусу с детства, разбирался в женщинах. Мальчики должны видеть рядом настоящую красавицу, чтобы стать настоящими мужчинами. Улыбнулась она Элизабет, которая заглянула в спальню. — Спасибо огромное! Совсем забыла, что я женщина. — Ты выглядишь как настоящая королева! — воскликнула Элизабет. Всегда мечтала о дочери. Хотела учить ее носить платья. «Меня учили, как я стала ходить», — обняла саша Элизабет. «Ты очень красивая. Спинку держим ровно. Иди, немного приподняв подбородок, невысокомерно, но с достоинством. Смотри, как Димочка тебя рассматривает. Ты ему нравишься». Саша поцеловала сына, шепнула ему на ушко. «Это твоя мама. Это платье. Оно...» мятного цвета. Димочка заволыбался, будто все понял, прижался к Элизабет, наклонив голову, рассматривал маму издалека. А теперь в парикмахерскую. Уже скоро гости придут, заволновалась Элизабет. Хотя мне нравится идея с локоном, но лучшие специалисты никто не причешет. Беги, а мы с Димочкой посмотрим, все ли готово к приему гостей. Спасибо, Элизабет. Вы самая лучшая королева на свете. «Я вас очень люблю», — обняла новую подругу Саша. Длинные волосы были уложены в красивую царственную прическу. Легкий макияж, на который Саша не соглашалась, придал некий романтический образ. Красивое платье и туфли завершили праздничный туалет. А белое норковое манто подчеркнуло статус. Саша выглядела настоящей принцессой. Элизабет сидела за столом в нежно-лавандовом платье. -каре была украшена «Диадемой. Настоящая королева». «Димочку уложила спать», — улыбнулась Элизабет. «Теперь гуляем». Дима всегда засыпал в это время. Самое интересное, Элизабет быстрее укладывала его, чем Саша. Оставалось пять минут до прихода гостей. «Минута в минуту придут, вот увидишь», — не успела произнести Элизабет, как раздался звонок в дверь. «Пойдем встречать гостей». Когда Александра увидела Максима с букетом цветов, не сразу поняла, кто это, даже не рассмотрела нового врача из дома престарелых, ничего не слышала, автоматически протянула руку для поцелуя одному, затем другому, произнесла «Александра» новому знакомому, услышала в ответ «Отониссан», испуганно посмотрела на Элизабет. «Ко мне в дом никогда не придет плохой человек», тихо произнесла Элизабет, наклонившись к Александре. «Все проверено». Саша кивнула головой поняла, нельзя уходить, нужно остаться уважить гостей. Ужин проходил по-семейному весело. Отто рассказывал смешные истории. Элизабет смеялась. Максим, не отрывая глаз, смотрел на Сашу. «Какая она красивая! Неприятности сделали ее еще прекраснее». Она стала нежнее, глаза играли глубиной чувств, в них можно было раствориться, утонуть. Саша сидела с прямой спиной, слегка вздернув подбородком, покраснела, увидев, как Максим ее бесцеремонно рассматривает. Она опустила глаза. В этот момент Элизабет кивнула музыкантам, зазвучал рояль, скрипки подхватили мелодию Гейса, шведский вальс заполнил все пространство. «Отто, не буду возражать, если вы меня пригласите», — улыбнулась Элизабет. «Сочту за честь», — улыбнулся юноша и протянул ей руку. Максим тут же пригласил на танец Сашу. Рука дрожала от волнения, вдруг откажет. Саша не хотела даже смотреть на предателя, но танцевать пошла, чтобы не расстраивать Элизабет. Максим наклонился к Саше и шепнул на ухо, что нужно поговорить. Он почти кричал. что не отправлял ей последнее злосчастное сообщение со своей почты. Его подставили, а позже держали в плену, поэтому так долго не появлялся. С ее мамой все хорошо, она живет у Анатолия Владимировича на даче. Он обещал Наталье Владимировне разыскать дочь и внука. Она ждет их. Лена и Славик тоже там. Максим торопился рассказать все новости, продолжая танцевать. Вальс пришлось исполнять несколько раз. Они даже не заметили, что Отто и Элизабет вышли на террасу, оставив их одних. Понимали, что молодым людям нужно сказать друг другу очень много. «Сашенька, я не могу без тебя», — признался Максим. «Я очень люблю тебя. Ты не представляешь, как я переживал, боялся, что не успею спасти. Мы провели целое расследование. Знаем, кто за этим стоит». Лидия Михайловна понесет суровое наказание. Слишком много доказательств собрано против нее. Максим говорил, говорил, говорил. Александра смотрела ему в глаза и не верила, что он рядом. Что он все-таки нашел ее, что по-настоящему любит. Саша поняла, что ждала этого момента всегда. Даже себе не признавалась в этом. Только не знала, каким образом они вернутся в Россию. Ведь карантин не сняли. После ужина Максим и Ота уехали, а Саша не могла никак успокоиться, просила рассказать Элизабет все про Максима, про то, что служба безопасности узнала. Та в подробностях сообщила, что ее жених очень порядочный человек, талантливый врач, очень любит ее. Элизабет призналась, что с удовольствием примет приглашение на их свадьбу. Саша покраснела, отрицала действительное. «Любовь не спрячешь, как бы ты ни скрывала своих чувств. Все поймут, что ты испытываешь, даже если ты будешь молчать», — улыбалась Элизабет. Саша прижалась к ней, заплакала, вспомнила, как сердце пыталось выскочить, когда она увидела Максима, как хотела обнять его и больше никуда не отпускать, как водила его в детскую спальню, показывала Димочку, он лежал в кроватке улыбался. Ниточки на запястьях, ямочки на щечках. Он был подобен ангелу. Максим долго смотрел на него, переживал, что не встретил их из роддома, как обещал. «Саша, мы скоро будем дома. Постараюсь нас отсюда вывести тихо произнес Максим. «Я очень хочу домой. Соскучилась за мамой, Леной, Славиком», — вздохнула Саша. «А за мной скучала». «Зачем ты спрашиваешь? Разве не видно?» — опустила глаза Саша. Максим притянул ее к себе, хотел поцеловать, но дверь открылась. На пороге появилась Элизабет. Они отпрянули друг от друга. — Ребята, у меня для вас хорошие новости, — тихо произнесла она.